Глава девятая, в которой с большим вниманием выслушивается совет отца. В качестве управляющего крупным земельным имением сквайр Одонагью пользовался большим влиянием среди многочисленных фермеров поместья и старался всячески это влияние поддержать, чтобы извлечь из него для себя возможную выгоду. В оплату за услуги, оказанные им при последних парламентских выборах, восторжествовавшая при его поддержке партия предоставила одному из его сыновей патент на прапорщика в одном пехотном полку, состоявшем тогда в Ирландии. В одно прекрасное утро сквайр О'Донагью, прикатив из Дублина, объявил своему сыну Патрику, что он теперь прапорщик такого-то полка. Отчего не полковник? Глубокомысленно спросил Патрик. «От того, что ты еще молокосос. Со временем, Бог даст, будешь и полковником», — отвечал отец. «Ну что ж, я ничего против этого не имею». «Ничего не имеешь против? Да ты плясать и прыгать должен от радости. Ведь тебя карьера ждет. Неужели ты этого не понимаешь? Ты не только до полковника, до генерала можешь дослужиться». «Разбогатеешь, сделаешься главным лицом в своей семье. Ты должен немедленно же отправляться к месту службы». «Хорошо, отец, я отправлюсь. Но только прежде, чем дослужиться до генерала, я долго еще буду мерить землю собственными шагами. Это я знаю. Ноги ничего у тебя, здоровые». «Здоровые-то они здоровые, но из них я бы мог сделать и другое употребление». Читатель, вероятно, удивляется, что Патрик Оденагю так холодно отнесся к выпавшему на его долю счастью. Но дело в том, что сей юноша был по уши влюблен. Это обстоятельство и охлаждало его патриотический пыл. В оправдании юноши следует сказать, что Джудитта Мэккре была действительно прелестнейшее создание. Расстаться с ней было бы всякому тяжело. Как бы то ни было, ты завтра должен ехать в полк, сказал опять сквайр. Ну, раз должен, значит, так и надо. Делать нечего. Поеду. Вопрос решен. А сейчас я, папа, пойду немного прогуляться. Надобно размять ноги перед службой. Ты уж достаточно размял сегодня, пад, возразил был отец. Ты утром исходил, по крайней мере, тридцать миль по горам, когда охотился. Но Патрик не слыхал слов отца. Он уж и был таков, и перепрыгивал через каменную загородку, отделявшую огород его отца от владений Корнелиуса Маккре. — сказал он своей возлюбленной, — «я не знаю, как вам объявить. У меня сердце готово разорваться. Завтра утром я с вами расстаюсь. Уезжаю отсюда». «Патрик», «Вы это так только говорите? Вы шутите?» «Какие шутки! Меня записали прапорщиком в полк!» «Я умру, Патрик. Скорее же, я умру от горя. Тем более, что к горю легко может присоединиться пуля или пушечное ядро». «Что ж вы думаете делать, Патрик?» «Думаю, пока ехать в полк. Мне нельзя иначе. Я завишу не от себя. Потом вернусь». Мое сердце разрывается на части. «А мое уже разорвалось», — рыдала Джудита. «Милочка, не надо плакать. Этим не поможешь. Если только будет малейшая возможность, я вернусь и буду плясать на собственной свадьбе». «Только эта свадьба будет у вас с другой, а не со мною, потому что я буду тогда лежать в сырой земле». «Ну, я рассчитываю не на такой конец, однако мне нужно идти домой. Выходите вечером к шалашу». «Неужели же это так необходимо вам ехать?» продолжала Джудита, вытирая передником слезы. «Что же делать? Посылают, но я вернусь полковником». «Тогда вы и смотреть на Джудиту мэк не захотите, а не то, что жениться на ней». «Потише, Джудита, вы задеваете мою честь. Даже если я генералом сделаюсь, я на вас женюсь». «О, Патрик! Патрик!» Патрик обнял молодую девушку, поцеловал и поспешил домой, напомнив ей. «Смотрите же, не забудьте, вечером у шалаша».